«Братское место, чтобы оставлять трубку» После октябрьских поминальных служб, отчетов Альпийского клуба и нашего разговора с Нортоном, Соммеруэлом, ноэлом Оделлом и Хингстоном, но еще до нашей поездки в Мюнхен, мы с Жан-Клодом выражаем желание начинать сборы на Эверест. Дикон нас отговаривает. Говорит, что прежде чем планировать снаряжение и логистику для такой экспедиции, Нужно сделать две вещи. Во-первых, утверждает он, мы должны как можно больше узнать о Джордже Мэллори, нечто важное о трудной задаче восхождения на Эверест, которая стоит перед нами. А для этого нужно поехать у Эльс. Я ничего не знаю об Уэльсе, за исключением того, что у них в языке нет гласных. Неужели всех гласных? Ничего, скоро выясню. До нашей с Диконом поездки в Германию остается еще несколько недель. Он договорился о встрече с Бруно Зиглем в Мюнхене в ноябре. Тем временем Дикон напомнил мне, что во время войны Жан-Клод потерял не только всех трех старших братьев, но также двух дядек и несколько других родственников мужского пола. Узнав об этом, я удивился, что ЖК принимает немецких клиентов в качестве гида «Шамони». И, по словам Дикона, относятся к ним с такой же заботой, вниманием и терпением, как к французам, итальянцам, британцам, американцам и другим клиентам. Но в ноябре нас ждет поездка в Мюнхен. «Во-первых, — говорит Дикон, — после того, как мы заполняем большую часть заднего сиденья и весь багажник рюкзаками и альпинистским снаряжением, в том числе большим количеством дорогой новой веревки, которую изобрел сам Дикон. Волшебные верёвки Дикона, как мы с ЖК её называем. Сочетание разных материалов в ней обеспечивает гораздо большую прочность на разрыв, чем у легко рвущейся альпинистской верёвки, которую мы использовали в Альпах. И, как я полагаю, всё это поедет с нами на Эверест. Мы едем в Пенни-Пас. Пенни-Пас? — спрашиваю я, хотя он произнёс название явно иначе. Грошовый проход, английский. Похоже на какое-то место из Вестерна с Томом Миксом. диком не отвечает, а молча заводит двигатель и везет нас из города на запад. В Уэльс. Выясняется, что Пен и Пас — это район высоких утесов и вертикальных каменных плит в окрестностях горы Сноуден на севере Уэльса. Мы проезжаем гостиницу, расположенную в верхней точке перевала, которая, по словам Дикона, использовалась многими группами на заре британского альпинизма. Многие из этих групп привозил сюда выдающийся скалолаз своего времени, старший товарищ Мэлори Джеффри Уинтроп Янг, с которым Мэлори познакомился в 1909 году. «Я бы не отказался от плотного ланча и пинты пива в гостинице, но мы едем дальше». В рюкзаках у нас есть сэндвичи и вода, но я втайне надеюсь на что-нибудь более питательное. Прямо у самой грунтовой дороги, по которой мы едем уже целый час, видны многочисленные утесы, прекрасно подходящие для скалолазания. Но Дикон едет мимо, пока в какой-то невероятной глушине останавливает нашу машину с открытым верхом и говорит... «Забирайте свои рюкзаки и все снаряжение из багажника, парни, и свяжите все покрепче. Нас ждет долгий переход». Так и есть. Больше двух часов по пересеченной местности, прежде чем мы добираемся до выбранного им утеса. Не помню, как он назывался, то ли «Ливедд» или Лехог, но это был большой утес, вертикальная стена футов 400 с нависающим карнизом во всю ширину приблизительно в 50 футах от вершины. Нам дают понять, что Дикон взбирался на него до войны с Мэлори, его женой Клодом Эллиотом, Дэвидом Паем, превосходным скалолазом Гарольдом Портером, который в 1911 году первым покорил многие из этих утесов и проложил новые маршруты, а также Зигфридом Херфордом, лучшим альпинистом того времени и, возможно, самым близким другом Мэлори. Мы с Жан-Клодом готовы сесть, изучить поверхность утеса, должен признаться устрашающую, и съесть свой жалкий ланч, но Дикон настаивает, чтобы мы потерпели и прошли чуть дальше. К нашему удивлению, он ведет нас вокруг массивного утеса к обратной стороне, по которой подняться на вершину – детская забава. Нужно просто карабкаться на разбросанные в беспорядке камни и пологие выступы. Так мы и поступаем. И это меня раздражает. Я очень не люблю легкие пути к вершине, даже если это лучший способ разведки вертикальной скальной стены». Многие великие скалолазы так и делали, даже спускались на веревке вниз, чтобы все проверить, прежде чем начать восхождение. Хотя Дикон рассказывает нам, что Мэлори после разведывательного спуска позволил идти первым своему тогдашнему партнеру, Гарольду Портеру. Дикон не разрешает нам поесть даже после того, как мы затащили все наши вещи на вершину утеса. Выясняется, что узкий пятачок вершины практически бесполезен для разведки, поскольку обзор заслоняет карниз в сорока или пятидесяти футах ниже. «Страхуй», — говорит Дикон, — и протягивает мне одну из длинных бухт веревки, которую мы послушно притащили с собой на вершину. Выбор меня в качестве страхующего вполне логичен. Я самый тяжелый, высокий и, вероятно, сильный из нас троих, А страховать с этого места задача не из легких. Но мое раздражение не проходит. Я не хочу впустую тратить силы, которые понадобятся для подъема на скалу. По всей видимости, именно это Дикон и планирует. К счастью, вдоль края вершины тянется каменный гребень, в который я мог надежно упереть обе ноги, что уменьшало опасность скольжения и повышало надежность моей одиночной страховки. Я чувствую, как стоящий позади меня Жан-Клод берёт конец верёвки, хотя если мы с Диконом сорвёмся, вероятность того, что маленький и лёгкий ЖК остановит падение, практически равна нулю. Он просто упадёт вместе с нами с высоты 300 футов. Невозмутимо посасывая трубку, Дикон начинает спускаться по верёвке спиной вперёд и исчезает из поля зрения за краем скалы. Он спускается быстро каждым прыжком преодолевая восемь или десять футов, и веревка сильно натягивается. Я напрягаюсь в классической для страховки позе, когда веревка перекинута через плечо, и радуюсь трещине на вершине вертикального утеса, в которую можно упереться каблуками ботинок. Не выпуская из рук движущийся конец веревки, Жан-Клод подходит к краю пропасти, наклоняется, смотрит вниз и сообщает — «Его теперь не видно за краем выступа». Натяжение веревки внезапно ослабевает. Дикон по-прежнему движется, я чувствую, как выбирается веревка, но движется горизонтально, вдоль какого-то карниза, и полноценная страховка ему не нужна. Потом веревка останавливается. Я остаюсь на месте, а Жан-Клод наклоняется еще дальше и говорит. «Над выступом поднимается дым». «Чёрт возьми, Дикон сидит на каком-то карнизе и курит свою трубку?» «А я тем временем умираю от голода». «Я хочу выпить вина, которую захватил с собой», — говорит Жан-Клод. «Это совсем не интересно Какое отношение имеет скалолазание к подъёму на Эверест, независимо от подвигов Мелори и Дикона на этих дурацких скалах ещё до войны? Гора Эверест — это не голые скалы». А снег и лёд, ледники и ледяные стены, высокие гребни и крутые ледяные поля. Поездка в Уэльс — пустая трата времени». Словно услышав нас, Дикон дёргает за верёвку, и я возвращаюсь к страховке, отклонившись назад, чтобы принять на себя его вес. «Слава богу, не очень большой, поскольку он худой, как Шерлок Холмс» когда он начинает подниматься на выступ и преодолевать около 50 футов, отделяющих его от вершины. При подъеме он тоже отклоняется назад, держа тело почти горизонтально. Наконец Дикон переступает через край площадки на вершине скалы и оказывается рядом с нами, развязывает узлы страховочной веревки и уже не посасывая свою чертову трубку, которую должно быть теперь сунул в карман рубашки, говорит... — Давайте перекусим, а потом спустимся и займёмся тем, для чего приехали. — Я хочу, чтобы вы вдвоём поднялись наверх, — говорит Дикон, и мы с ЖК смотрим на устрашающую вертикальную стену утёса. — На вершину? — спрашивает Джан Клод и опускает взгляд на груду верёвок, карабинов, крюков и другого снаряжения, которое мы тащили в такую даль. Для надежного закрепления потребуется вбивать крюки, как делают немцы, а также использовать стремена и нечто вроде подвесной веревочной лестницы, чтобы повиснуть под этим громадным карнизом, а затем с помощью узлов прусика постепенно перемещаться вверх, пытаясь найти опору для рук или прижимаясь всем телом к широкой кромке, чтобы перебраться через нее. Дикон качает головой. «Только до того места, где я забыл трубку», — говорит он и указывает на поросшие травы карниз приблизительно в трех четвертях пути до вершины, прямо под нависающим выступом. «Я хочу ее вернуть». Нас ЖК так и подмывает сказать «тогда лезь за ней сам». Но мы молчим. Это должно иметь какое-то отношение к Мэлори и к нашей попытке покорить Эверест. «И никакого железа». — прибавляет Дикон, — «только вы двое веревки и, если хотите, ледорубы». «Ледорубы?» Мы с Жан-Клодом снова обмениваемся тревожными взглядами и смотрим на вертикальную стену. Карниз с травой, на котором Дикон оставил свою проклятую трубку, находится на высоте около 250 футов — прикрытый нависающим выступом, но достаточно широкий, чтобы на него можно было сесть, свесить ноги, закурить и любоваться окрестными видами с высоты 25-этажного дома. Именно так поступил Дикон. Ему понадобилось пара минут, чтобы спуститься на этот карниз по веревке с вершины утеса, включая не самый простой участок с нависающим выступом. Но взобраться на него отсюда... Утес относится к той категории почти непреодолимых препятствий, которые заставляют даже самых сдержанных альпинистов использовать цветистые выражения. «Я знаю», — говорит Дикон, словно читая наши мысли. «Страшная зараза». Скала ниже поросшего травой карниза, шириной от 50 до 75 футов и даже больше, представляет собой громадную, гладкую, крутую каменную выпуклость, Словно брюхо гигантской свиноматки или полностью опустившегося бывшего профессионального боксера Я хороший скалолаз, начинал с бесчисленных скал в Массачусетсе и в других местах А затем использовал полученные навыки в горах Колорадо и Аляски И я считал, что могу забраться практически на любую скалу, которую вообще можно преодолеть Однако эта проклятая каменная стена под карнизом с травой просто непреодолима. По крайней мере, по стандартам 1924 года, с теми возможностями и снаряжением. Наверное, это под силу немцам со всем их железом, карабинами, крюками и прочим, что мы притащили с собой. Но Дикон запретил нам использовать при подъеме это тефтонское снаряжение. «Я не вижу ни выступов» ни трещин, чтобы ухватиться за них пальцами, или использовать как опору для ног. Гладкое свиное брюхо выдается далеко вперед, а затем спускается к тому месту, где мы стоим. Удержать скалолаза на подобной вертикальной стене, над похожим на живот выступом, может только скорость и сила трения, иногда для этого требуется прижиматься к скале всем телом включая ладони, щеку и туловище, пытаясь слиться с камнем, чтобы не соскользнуть с высоты двухсот футов навстречу смерти. Но в нижней трети этого выпуклого свиного брюха не может быть никакой речи о трении. Придется висеть почти горизонтально, без каких-либо опор, не говоря уже о крюках. Падение неизбежно. Но если бы даже нам было позволено пользоваться крюками, Я не вижу на этой сплошной гранитной глыбе трещин, расселин или участков мягкой породы, куда их можно было бы вбить. Итак, придется попрощаться с диреттиссимо маршрутом, кратчайший итальянский, прямым путем к поросшему травой карнизу, на котором лежит трубка Дикона. Это исключено. Значит... Остается трещина, которая проходит футах в пятидесяти справа от карниза и поднимается до высоты двухсот пятидесяти футов. Мы с Жан-Клодом подходим к основанию скалы и смотрим вверх. Нам приходится отклониться назад, чтобы увидеть, как трещина постепенно сужается и исчезает у большого нависающего выступа. Первые футов тридцать подъема будут относительно легкими. Эрозия привела к образованию валунов, камней и выступов на этом первом коротком участке. Но дальше идет только узкая трещина, и можно лишь надеяться на опоры для рук и ног, которых отсюда не видно. «Ненавижу карабкаться по долбаным трещинам», — бормочет Жан-Клод. «Я потрясен». До этой секунды я ни разу не слышал от своих товарищей ни настоящих ругательств, ни подобных грубостей. Вероятно, думаю я, Жан-Клод не до конца понимает, что в английском языке это слово считается неприличным. Но при взгляде на него становится ясно, что Жан-Клоду такие упражнения явно не по душе. Больше двухсот футов нам придется втискивать ладони, ободранные предплечья, окровавленные пальцы и носки ботинок в неуклонно сужающуюся извилистую трещину. Сомневаюсь, что на этой жалкой маленькой трещине найдется хотя бы полдюжины точек страховки, и по-прежнему не вижу надежных опор для рук и ног по обе стороны от нее». «Ты пойдешь первым, Джейк», — говорит Джан-Клод. Он не спрашивает, а утверждает. Не имеющий себя равных на снегу и льду, превосходно себя чувствующий на высокогорных хребтах и каменных стенах, молодой талантливый альпинист просто не любит эту разновидность скалолазания. «Стоит ли нам связываться?» — спрашивает он. Я снова смотрю на поверхность скалы и трещину. От поросшего травы карниза, составленной трубкой, ее отделяют пятьдесят футов. И из верхней точки придется перемещаться горизонтально, если это вообще возможно. И задумываюсь над вопросом. Точек страховки практически нет, и поэтому, если один из нас сорвется, то шансов на то, что второй его удержит, почти или совсем нет. Но даже маленький шанс лучше, чем никакого. Да, отвечаю я. десяти метров верёвки будет достаточно. Жан-Клод стонет. Такая короткая связка слегка повышает шансы удержать сорвавшегося товарища, поскольку если ведущий, то есть я, упадёт, то страхующему Жка придётся иметь дело с инерцией 60 футового падения, а при падении второго, Жан-Клода, на ведущего придёт с меньшей нагрузкой, если у меня найдётся надёжная опора. Но короткая верёвка означает замедление подъёма, поскольку каждый будет страховать товарища. Неуверенный, медленный, опасный подъём — противоположность качественной скоростной работе на скале. «Но нам придётся тащить с собой чёртову уйму верёвки», — прибавляю я, чтобы спуститься с карниза с трубкой. Не хочу ползти вниз по этой проклятой скале». Жан-Клод сердито смотрит на почти невидимый карниз с трубкой, почти в двухстах пятисти футах над нами. Потом переводит взгляд на Дикона и говорит. «Это много веревки для полного спуска». «Мы сделаем это в два этапа, ЖК», — говорю я с большим вдохновением и уверенностью, чем чувствую. «Где-то посередине трещины или чуть ниже должна найтись точка страховки» и ведущий спустится к ней по веревке, оттуда организуй вторую часть спуска. Проще простого. В ответ Джан Клод снова стонет. Я поворачиваюсь к Дикону и обнаруживаю, что мой тон не менее сердитый, чем взгляд джека которым он сверлит нашего лидера. Полагаю, ты объяснишь нам, какое отношение этот дурацкий и опасный подъем за трубкой имеет к Мэлори нашей попытке покорения Вереста? «Я всё объясню после того, как вы вернёте мне трубку, парни», — говорит Дикон тем высокомерным британским тоном, от которого у американцев начинают чесаться кулаки. «Мы с Жан-Клодом садимся, прислонившись спиной к скале, и начинаем сматывать дополнительную верёвку. Нам понадобится много верёвки, обмотанной вокруг туловища. И опустошать рюкзаки, чтобы взять с собой ещё». Я беру рюкзак, в основном для ледоруба, который мне, возможно, придется использовать, хотя Жан-Клод полагает это сумасшествием тащить его с собой по этой каменной громаде без льда и снега. Он в изумлении, явно не сомневаясь в моем безумии, смотрит, как я снимаю альпинистские ботинки и надеваю старенькие кеды, которые привез с собой в рюкзаке с дырками от многолетних занятий теннисом на летних грунтовых кортах в подготовительной школе и колледже. Мне понятно изумление моего французского друга. Подъем по трещине требует самых тяжелых и самых жестких альпинистских ботинок, которые только можно найти. Вдавливаешь носок этого альпинистского ботинка в малейший выступ или площадку, и жесткая подошва удерживает тебя, пока ты ищешь следующую опору. Мои теннисные туфли гарантируют лишь то, что после этого подъема ноги будут точно так же сбиты в кровь, как и голые руки. Но я думаю лишь о 50-футовом траверсе к карнизу с трубкой, по гладкой округлости свиного брюха 250-футовой скалы, на которой, похоже, не за что зацепиться. На такой поверхности я всегда использовал самую мягкую обувь, которая была под рукой. Американский аналог туфель с рифленой подошвой, которую новое поколение немецких скалолазов называет «клеттешуэ». Сегодня это мои старые дырявые теннисные туфли. Мы с Жан-Клодом связываемся веревкой и начинаем подъем. Вскоре уже приходится пользоваться трещиной, и она оказывается еще уже, чем я думал. Мои руки, огрубевшие и покрытые мозолями, приспособленные для такой работы на скале, сильно кровоточат уже к концу первой веревки. На теннисных туфлях прибавилось дыр, ноги у меня тоже в синяках и кровоподтеках. Но мы находим свой ритм, и вскоре поднимаемся максимально быстро, насколько позволяют частые паузы для организации страховки. Жан-Клод выискивает невероятные места, куда я вдавливаю руки или ставлю ноги, и следует за мной. Вскоре мы уже довольно споро поднимаемся по скале. Только редкие проклятия, на американском, английском и более эмоциональном французском, срываются вниз и летят к Дикону, который сидит, прислонившись к дереву, и время от времени поглядывает на нас. Когда мы поднимаемся по скале на три веревки и примерно на сто футов, На поверхность всплывает мысль, все время присутствовавшая в моем подсознании. Большинство скалолазов предпочитают утесы и скальные стены рядом с дорогой. Падение с вертикальной стены может иметь ужасные последствия, и если пострадавший выживет, но лишится возможности передвигаться из-за сломанных конечностей или травмы позвоночника, то его нужно как можно скорее доставить в медицинское учреждение, если его вообще можно перемещать или привезти врача, если раненого нельзя двигать, не рискуя сломать ему позвоночник или шею. Двухчасовой переход до этой скалы и невозможность доехать сюда по камням на машине или даже конной повозке показывают, что Мэлори, Дикон, Гарольд Портер, Зигфрид Херфорд и остальные, покоряя эту скалу до войны, демонстрировали необыкновенную уверенность в себе и смелость, а может, высокомерие и глупость. Нужно поговорить о подобном высокомерии и глупости других людей. Думаю, я, напрягая свою истерзанную, кровоточащую ладонь, снова превращая ее в клин, который просовываю в трещину так высоко, как только могу достать. Затем, не имея опоры для ног, начинаю подтягиваться. Когда я нахожу в трещине выступы, на которые можно поставить хотя бы одну из моих рваных теннисных туфель и зацепку для хотя бы одной руки, более надежную, чем держащейся силой трения клин, то кричу «Страхую!» и жду, пока Жан-Клод не преодолеет десять метров или около того, и его голова не окажется под моей свободно болтающейся ногой. Поднявшись по скале футов на двести, мы останавливаемся, чтобы отдышаться. Если долго висеть на таких ненадежных опорах, то устаёшь ещё больше, но нам нужен перерыв хотя бы на несколько секунд. И Жан-Клод говорит. «Мон ami, этот подъём! Мерда!» «Уи», — соглашаюсь я, используя половину своих знаний разговорного французского. Возможно, мизинец моей левой руки сломан. По крайней мере, у меня такое ощущение. И это не предвещает ничего хорошего в свете нашей попытки покорения вереста Даже с учетом того, что до этой попытки еще восемь месяцев. «Жан-Клод!» — кричу я вниз. «Мы должны добраться до самого конца чертовой трещины, чтобы иметь хоть какой-то шанс на траверс. До самого нависающего выступа». «Знаю, Джейк, тебе предстоит нечто среднее между свободным восхождением и скольжением вниз к карнизу с трубкой. Почти двадцать метров по тому плохому участку почти вертикальной скалы. Мы свяжемся дополнительной верёвкой, если сможем найти для меня точку страховки. Но если хочешь знать моё мнение, то я не верю, что это возможно». «Когда ты сорвешься со стены, то выдернешь меня из трещины, как пробку из бутылки!» «Спасибо за красочную картину и за поддержку!» — бормочу я и уже громче командую «Вперед!» Потом как можно глубже втискиваю разбитую левую руку в трехдюймовую трещину над моей головой, и, повиснув на ней всей тяжестью, ищу очередной выступ, за который можно зацепиться или в который можно упереться моей теннисной туфлей. Мы всем телом прижимаемся к скале прямо под нависающим выступом толщиной в шесть футов, как будто этот каменный потолок может сорвать нас с ненадежных опор в последних жалких остатках трещины, теперь почти горизонтальной. «Вид с высоты двадцать пятого этажа великолепен, но у нас нет времени оценить его, а также отвлекаться от своих жалких опор. Поскольку мы находимся всего в сорока футах или чуть выше заросшего травой карниза, кажется, что до него почти полмили гладкой выпуклости практически вертикальной скалы Запланированное заторможенное скольжение будет сложнее, чем я надеялся». «Осторожно!» Одной рукой я вытаскиваю из рюкзака до сих пор не пригодившийся ледоруб и как можно глубже втыкаю длинный изогнутый клюв в трещину. К счастью, трещина ныряет вниз, а затем вверх в виде буквы В. Затем я отпускаю другую руку и переношу вес тела на ледоруб. Изгиб щели точно совпадает с формой острого клюва. Ледоруб держит, но я не могу быть абсолютно уверен, хотя, честно говоря, очень на это надеюсь, что он выдержит слишком долго. «Вот твоя точка страховки», — говорю я Жан-Клоду, который приблизился ко мне справа вдоль сужающейся трещины и теперь находится впереди меня, и мы впервые за все время подъема оказываемся лицом к лицу. «Висеть на твоем ледорубе», — без всякого выражения говорит Жан-Клод. да упираясь левым ботинком в эту часть вертикальной трещины, которая только что порвала вверх моей теннисной туфли. «Длины моих ног не хватит, чтобы достать до трещины, вися на твоем ледорубе». Голос Жан-Клода все так же бесстрастен. Этот подъем уже отнял у нас почти все силы. В глубине души я понимаю, что ЖК предпочел бы свободное восхождение на непреодолимый нависающий выступ, а не помощь мне в попытке добраться до проклятого карниза с трубкой. «Вытяни одну ногу», — говорю я, — и протягиваю ему конец второй пятидесятифутовой бухты веревки, которую втащил на скалу. Жан-Клод лучше меня вяжет узлы. Теперь мы готовы и привязаны к новой веревке. «Длина привязи между нами — 80 футов. Именно столько нужно для той голой скалы, которую я собираюсь преодолеть. 60 футов до карниза и еще запас для вертикального перемещения. Но это означает, что ЖК остановит меня только после 80-футового падения. Я смотрю на его позу. Он вытянул левую ногу, но висит почти горизонтально. Одна нога упирается в край щели чуть выше того места, где была моя, левая ладонь сжимает ледоруб, а правое предплечье, на него приходится почти весь вес тела, упирается в трехдюймовый выступ, который Жан-Клод нашел ниже трещины. Я вспоминаю картину, которую он нарисовал. Если я сорвусь, то выдерну его с ненадежной позиции, как пробку из бутылки, а в данном случае того хуже. Он вылетит, подобно пробке, из шампанского. Но если я собираюсь страховать его, когда доберусь до карниза, то мы должны быть связаны. Мне кажется, будь я на месте Жан-Клода, в свободную правую руку я бы взял раскрытый нож, чтобы в случае моего падения перерезать веревку раньше, чем она натянется. Возможно, он так и сделал. Его правую руку заслоняет от меня скала. «Окей», — говорю я. «Была-не была». Не была.